подойдите к зеркалу и поднимите правую руку. Ваше отражение, если, конечно, вы не Граучо Маркс, проделает то же самое. Из зеркала на нас смотрит та же персона, какая смотрит в него. И ведь мы же хозяева наших тел, мы управляем ими. Однако со времени появления кинокамеры у нас эту независимость отняли. Вот в чем состоит один из ужасов, который переживает человек — Наблюдающий за собой на теле экране. Ты видишь, как на лице твоем застыло странноватое выражение. Но сколько ни стараешься стереть его, не можешь, и это тяжкое по определению бремя тех, кто родился в эпоху кино и видеокамер. Человек, глядящий с экрана, это вовсе не тот, кто глядит на экран. У наших личностей смещен центр тяжести. Вы создаете некое «я», способное двигаться, думать, говорить и воздействовать на окружающих и окружающие, однако управлять им не можете. И этот кошмар въедается в вашу душу, разрушая ее. Именно он играет важнейшую роль в объяснении невротических кризисов идентичности, столь характерных для нашего столетия. Одно дело — некоторое число мужчин и женщин, которых природа по симпатичному выражению Энтони Бёрджеса ненароком наделила никчемной фотогеничностью и которые сделали, мелькая на экранах телевизора, в карьеру. У них это хорошо получается. И к тому же им порядочно платят за то, что они предаются занятию неизбежно влекущему за собой буйное помешательство. Однако подталкивать все людское сообщество к расщеплению атома человеческого «я» Дело до крайности безрассудное. А кроме того, мне, члену профсоюза английских актеров, вовсе не улыбается мысль о том, что на сцену лезет всякая шушера. Семейное проклятие. Я не собираюсь зря расходовать ваше время, заполняя эту драгоценную страницу, которая в конце концов представляет собой немалых размеров щепу, отодранную от выросшего в Канаде дерева, рассуждениями о статье 28 или 29 или 30, не знаю какой номер, ей ныне присвоен. Вы достойное человеческое существо. Вас так же, как и меня, удручает необходимость жить в стране, способной запятнать свод своих законов столь злобными, отвратительными и тошнотворными проявлениями лживости и фанатизма. Проигнорировать ужас происходящего или забыть о нем невозможно, однако я предпочитаю обойтись без горестных сетований и просто напомнить вам, что смысл и пафос этого законопроекта, если можно удостоить такого названия «осклизлый мазок», добытый из самой середки анального прохода сатаны сводится к тому, чтобы объявить преступлением пропаганду гомосексуализма как приемлемого эквивалента семейной жизни. Семейная жизнь, семейные ценности, нормальная, добропорядочная семья, семейные развлечения, семейный шопинг, семейный досуг, слово «семейный» используется в наши дни так же часто, как слово «арийский», в Германии 1930-х годов. Все, что не относится к семье, не семейно, а все, что не семейно, не является показательным для счастливого большинства нашего населения. И потому безжалостное порицание несемейных ценностей обращается в императив демократического популизма. Семейный шмулейный